Страница 828, письмо 328, Софья Андреевна Толстой, 1878 год, февраля 9 -го, Москва. «Меня всю дорогу мучила мысль, что я плохо с тобой простился, и не просил тебя написать мне, только бы ты была здорова. Смотри, будь здорова и не волнуйся». Я доехал хорошо, с стариком Левашовым говорил всю дорогу. Вечер провел в гнезде с Костенькой и Стоминым, с которым говорил о деле, то есть о книгах, примечания первое и второе. Он мне пропасть дал, третье, нынче был у двух декабристов, обедал в клубе, а вечер был у Бибикова, где Софья Никитишна мне пропасть рассказывала и показывала. Примечания четвертое и пятое. Теперь провел конец вечера у Дьяковых с Машенькой, Лизонькой и Колокольцевой, и от них пишу. Примечание шестое. Завтра поеду к Свистунову, Декабристу, и обедаю у Истомина, и с Владимиром проведу вечер. Примечание седьмое. Целую тебя и детей, ужасно, время скоро идет, ничего не успеваешь и устаешь ужасно. Утром был на панихиде у старика Перфильева. Примечание восьмое. Толстой. Примечание первое. В гостинице Виктория, где в то время жила Марья Николаевна Толстая. Второе. Константин Иславин. Третье. Истомин снабдил Толстого журналами «Русская старина» и «Русский архив». Четвертое. Толстой посетил Муравьева-Апостола и Свистунова. Пятое. Толстой познакомился с дочерью декабриста Никиты Муравьева, родившейся в Сибири, Светланой Бибиковой. Шестое. С сестрой Марии Николаевной Толстой и ее дочерью Оболенской. Седьмое. Иславин, который передал Толстому дела о переселении русских крестьян в 1820-х годах в Оренбургский край и в Сибирь. И восьмое. Панихиды по скончавшемуся 1 февраля 1878 года перфиль его. Конец примечаний.